А как насчет экологически чистой пищи? Штат Вашингтон, расположенный на северо-западе США, между Тихоокеанским побережьем и Горной цепью, один из самых красивых в Америке. Красота обязывает, наверное, поэтому и население здесь самое продвинутое. В ли множество магазинов, маленьких и больших, торгующих натуральными органическими продуктами. Большая часть жителей покупает именно такие продукты, Как и в Европе, продукты, отмеченные надписью «органический» или «экологически чистый», выращенные с помощью натуральных удобрений без пестицидов. Однако органические продукты часто критикуют, потому что они стоят дорого, но при этом иногда бывают загрязнены пестицидами с соседних полей. Могут ли такие продукты уменьшить наше соприкосновение с загрязняющими веществами? Однажды молодой ученый из Вашингтонского университета Синтия Керл решила проверить, действительно ли натуральная пища, которую ела она сама, ее дети и ее друзья, более здоровая, чем та, что продают в обычных супермаркетах. Синтия быстро собрала группу из 42 детей в возрасте от 2 до 5 лет. Для этого она просто обратилась к их родителям, когда те выходили из магазинов, торгующих экологически чистыми продуктами. В течение трех дней родители должны были записывать все, что их дети ели и пили. Если более 75% продуктов были маркированы как органические, диета считалась натуральной. И, напротив, если более 70% продуктов были обычными, без соответствующей маркировки, то и диета считалась обычной. Затем Синтия измерила содержание хлороорганических пестицидов наиболее распространенный тип в детской моче. Она обнаружила, что уровень пестицидов в моче детей из натуральной группы существенно ниже минимума, установленного Агентством по защите окружающей среды. Содержание пестицидов оказалось в 6 раз меньше, чем у детей, питавшихся обычно. У последних уровень пестицидов в моче в 4 раза превышал официальный безопасный предел. Определённо, органическая пища меняет дело, поскольку уровень токсичности при её потреблении был значительно ниже. Примечание. Клод Абер, агроном, которого часто называют крёстным отцом европейского натурального фермерства, Еще в 1986 году доказал, что у женщин, употреблявших загрязненную пищу во время беременности, в молоке было в три раза больше хлороорганических пестицидов по сравнению с теми, чей рацион на 90% состоял из натуральных, экологически чистых продуктов. Конец примечания. Как сообщает New York Times, реакция на результаты исследования Синтии Керл была типичной. Доктор наук Дэвид Клюрфелд, уважаемый нутриционист из Государственного университета Уэйна в Детройте, взял на себя смелость утверждать, что явных доказательств воздействия подобного количества пестицидов на здоровье нет. «Я не говорю, что вообще нет риска для здоровья», Но мы должны быть реалистами и не паниковать по этому поводу. Я бы ничего не изменил в своем привычном питании или питании моей семьи, основываясь лишь на этом исследовании. Есть, однако, специалисты, которые смотрят на эту проблему совсем по-другому. На кафедре экологических исследований Ельского университета доктор наук Джон Уарго в течение многих лет отслеживал влияние экологических факторов на детское здоровье. Его реакция была совершенно противоположной. Исследование Синтии Керл подчеркивает важность органической диеты. Оно ясно показывает, что при употреблении натуральных продуктов здоровье ребенка подвергается меньшему риску. Промышленники цинично говорят «предъявите нам тела умерших», но «я не хочу, чтобы они играли жизнью моих детей». Спустя два года Синтея Керл провела второе исследование, и оно подтвердило первоначальные результаты. Под наблюдением были 23 ребенка. В течение нескольких дней им давали обычную пищу, и в их моче выявили пестициды. Затем этих же детей стали кормить исключительно натуральной органической пищей. Через несколько дней все следы пестицидов в моче исчезли. Когда детям вновь стали давать обычную пищу, Пестициды не замедлили появиться. Предположим, что существовал бы индикатор, изменения цвета которого при соприкосновении со стейком, молоком или яблоком позволяло бы определить наличие пестицидов. Пищевой промышленности пришлось бы тут же радикально пересмотреть свои технологии, учитывая принцип «не навреди» при использовании сомнительных субстанций, которые стали широко применяться, начиная с сороковых годов прошлого века – Но эти сомнительные субстанции, как правило, не имеют ни запаха, ни цвета, а если это консерванты, то и вкуса. Складывается впечатление, что они приемлемы только потому, что невидимы. Неужели эта проблема касается лишь тех из нас, кто уже заболел раком?